Глава 498. ЗАЛ КОРОЛЯ ЦИНИЯ Потрясённые и цирень молча подняли головы, чтобы посмотреть на чудище, которое находилось рядом с ними. Стоявший неподалеку, Таота выглядел как горный козел. две его передние конечности были несравнимо крепкими, а задние — толстыми и короткими, между тем волосы по всему его телу имели бронзовые круговые узоры. Также у чудища было человеческое лицо — чьи черты были чрезвычайно странными, в то время как его глаза располагались под мышками, в том месте, где передние конечности соединялись с грудью, а его квадратная широкая пасть была заполнена тигриными зубами, козерога торчали, как шипы, и выглядели достаточно свирепо. Сундук Сен-Аня был сделан из кожи Таота, используемой в качестве облицовочного материала, и костей, которые выступали в качестве основы. Не стоит забывать, что у было два мешочка таоты, и количество кожи, использовавшееся для изготовления одного, составляло около 30 сантиметров в длину и ширину, однако чтобы отделать огромный сундук целиком, требовалась вся кожа с не сантиметром меньше. Если добавить кости Таоты, которые использовались для поддержки пространства внутри, можно сказать, что сундук вышел несравним роскошным. Нужно понимать, что мешочек Таоты с не преобразовался из-за того, что его внутреннее пространство ни разу не соприкоснулось с внешним миром, чего не скажет таковому превратившегося в тауто сундука. Несмотря на то, что внутреннее пространство сундука было по факту отдельным миром, в момент выплевывания своего живота людей ему требовалось открыться, что он и сделал, в результате чего его мир соединился с Фэндо, и на него также повлияло царство живых мертвецов. Санему перестал пелиться и поспешно схватил мешочки Таота на поясе, думая про себя. Мои мешочки должны храниться должным образом, мне нельзя открывать их, иначе они превратятся в настоящих таота. Это будет совсем не весело, когда два мешочка, которые привязаны к его талии, превратятся в настоящих таота размером с горы. Неважно, прижмут они или же потянут, его ждет неминуемая гибель. Преобразовавшийся Таото из сундука поднял когти, удивляясь своему изменению, но он не стал особо много думать об этом, без примедления ринувшись в погоню за людьми, которые бежали к Фенду, Догнав их, он осторожно открыл пасть, пытаясь проглотить всех до единого. Несмотря на то, что он был подвержен влиянию Царства живых мертвецов и обрел плоть и кровь, его разум остался прежним. В конце концов он был лишь сундуком, что пробудил нему. Мертвые, которых он преследовал, были напуганы до такой степени, что разбегались кто куда. Таоты был одним из самых известных злых существ и ел все, что попадалось ему на глаза. Он был не очень-то брезглив, поэтому совершенно неудивительно, что бедолаги в страхе разбегались во все стороны. Задумавшись на мгновение, Ценимо призвал существо. Сундук Таоте побежал назад, неохотно посматривая на беглецов, но, увидев Целине, он подпрыгнул от радости и открыл свою зловещую пасть. Волосы Целиня встали дыбом, и он широко раскрыл глаза, выпалив. «Ты не можешь съесть меня! Я отношусь к тебе как к своему брату! А ты хочешь мной перекусить? Где справедливость?» «Не волнуйся, он не будет тебя есть». Циньмо пытался успокоить его. «Он просто любит собирать кости, руки и ноги. Выплюнь меня! Быстро выплюнь! Проклятый глупый сундук! Быстро выплюнь меня!» Спустя некоторое время они наконец добрались к первому божественному городу Фэнду. В этом месте Циньмо увидел много странных, непонятных людей. Например, у некоторых из них не было голов, у других были огромные дыры в груди, а у кого-то отсутствовали руки или ноги. Однако были и сильные практики, которые умирали в силу своего возраста, поэтому их руки, ноги и прочее были целые. В первом божественном городе было много людей, а в воздухе витали странные формы жизни, больше похожи на духов, нежели на мертвецов. Это блаждающие души сильных практиков. Их неполноценные души задерживаются здесь, но даже фанда у них нет своих собственных физических тел. Сказал птицеколовый бог по имени Чесю. Не смотри на них, будь осторожен, если не хочешь стать одержимым. С него поспешно отвел взгляд. Однако его любопытство не давало ему покоя, поэтому вместо того, чтобы смотреть на блуждающие вокруг неполноценные души, он осматривал других людей и вскоре обнаружил нечто странное. Помимо душ в небе также парили исконные духи. Достаточно много исконных духов, причем чрезвычайно сильных. Однако формы исконных духов отличались от человеческого тела, они обычно имели форму священных существ. Наиболее распространенными формами исконных духов были четыре великих духовных тела – бог красной птицы, бог черной черепахи, бог зеленого дракона и бог белого тигра. Так там было еще немало исконных духов с фантастическими неописуемыми внешними странностями. Например, можно было увидеть демоноликих богов с зелеными лицами и клыками, бокоголовых богов с рогами и огнем, который обвивался вокруг их тел, богов с человеческими головами и телами змей, богов с тремя головами и шестью руками – Собственно, как и множество других богов всевозможных форм и размеров. Эти люди не являются неполноценными душами. Их исконные духи полноценны. Откуда они взялись? Поскольку у них есть исконные духи, а не физические тела, не означает ли это, что их физические тела до сих пор живы? Санимов внезапно понял кое-что важное. Физические тела этих исконных духов были еще живы. Он уставился широко раскрытыми глазами. В городе было множество исконных духов разнообразных форм, За время прошедшего с того момента, как он вошел в город, он уже увидел более двухсот из них. И разве это не означает, что еще живы более 200 богов? Где же они прячутся в его мире? Но ведь более двухсот исконных духов он увидел только когда вошел в город. Не значит ли это, что на самом деле их намного-намного больше? Кроме того, этот город был всего лишь городом одного из богов Фэнду. Судя по тому, где ему довелось побывать в прошлый раз, в Фенду Фэнду должно быть довольно много других городов. В последний раз, когда он видел это место, казалось, там было 9-10 разных городов, и каждый из них был очень большим. В таком случае, сколько еще живых богов в мире? Почему эти боги покинули свои физические тела и вошли в фенду? Где их настоящие тела? Минутку! Разумцы нему трепетал, а в его ушах появился звон от отворовавшийся в мозг крови и цы. В его мире было много богов, но теперь они стали каменными статуями, которые защищают людей в великих руинах. А не означает ли это, что они могут возродиться в любое время и стать богами? Это предположение было воистину шокирующим. Всевозможные странные происшествия в великих руинах беспокоили ценьму в течение долгого времени, но, если его предположение верно, это объясняло часть из них. Например, инцидент в храме Небесного Короля, в котором каменная статуя Небесного Короля посреди ночи оседлала Целине, улетев, чтобы убить короля драконов. Также не стоит забывать об инциденте с возрождением статуи белых летучих мышей, и напоследок, когда он и старейшные деревне бродили ночью по великим руинам, они увидели битву между богами и дьяволами. Конечно, было еще много других необъяснимых вещей. В первом случае небесный король отправился убивать восставшего короля драконов по приказу императора-основателя, но откуда взялся этот приказ? В инциденте со статуями бога белых летучих мышей, почему в глубинах долины призраков был окочневший бог, который выглядел как тело тирана? Почему там был проход к Юду? Во время битвы между богами и дьяволами кто сражался с богами великих руин? Кроме того, исконные духи богов Фэнду не объясняли видение пяти миров, пересекающихся у истока реки сдымающиеся, а также не объясняли, как ценим удалось вернуться в древние времена. Странные места в великих руинах похожи на море Тумана. Если развеять Туман, то со временем он сгущается обратно, из-за чего трудно разглядеть реальность, подумал юноша. Между тем они вышли к очень широкой реке, протекающей в городе, оба берега которой соединял летающий мост. Санима подошел к перилам, чтобы посмотреть вниз, но вместо воды увидел только плотный туман. Время от времени он видел склизкие тела, скользящие внутри него. «Это место связано с морем тумана?» – спросил юноша. «Нет, на другом конце этого тумана находится Юдо. А то, что ты в нем увидел, форма жизни Юдо», – ответил головы бог Чесю. Форма жизни Юду? Мысли Циньму перемешались в кашу. Фэнду и Юду связаны? Разве Юду не нападал на это место? Бог Чесю не стал объяснять. Он повел их через мост беспомощности к священному залу, также известному под названием «Зал Короля Циня». Когда Циньму увидел три слова на горизонтально на чертной доске, он удивленно раскрыл глаза. Почему этот священный зал называется «Залом Короля Циня»? Фамилия мастера Зала Цынь? Он был озадачен а бог с птичьей головой продолжил вести их в глубь ярко освещенного зала, но свет давал ощущение пустоты, как будто это был вовсе не свет, к тому же он был немного туманным. По обоим сторонам зала стояли внушающие благоговение величественной скульптуры богов-призраков, они были высокими и имели странную внешность, В тех части тела отличались от таковых у обычных людей. С кушаками, обмотанными вокруг их талии, Они держали в руках оружие всех типов, такие как ножи, копья, мечи, алебарды, щиты, жетоны и даже огромных змей. Санемуа остановился перед одной скульптурой, желая осмотреть ее, чтобы изучить рунические знаки, покрывающие все ее тело, как вдруг ее глаза крутанулись и с любопытством посмотрели на него. Он испуганно отскочил назад, заметив, что глаза скульптуры бога призрака снова смотрели вперед, отчего у него возникло ощущение, что та хотела одурачить его, вношая ему, что он что-то видел. Это не скульптуры, а настоящие боги-призраки. Санимо мгновенно стал подобающе себя вести и пошел следом за честью. Дойдя до главного зала, он увидел неподвижного и прямо сидящего бога в черном плаще, который очень серьезно вчитывался в мемориалы. Бог Чесю поклонился и сказал: Король Яма, каторжники Санимова Ани, а не шаманский бог кой были захвачены в плен. Ждем ваших указаний! Бог в черном одеянии взял кисточку Киновари в руки и поднял голову. Его лицо было скрыто под черным плащом, раскрывающее лишь два тусклых огонька. Предначертанная жизнь Син-Аня еще не закончилась, и он не находится под правомочием моего Фэнду, так что отпусти его. Бог Чисю был слегка ошламлён, но он все же последовал приказу и отпустил Син-Аня. «Син-Ань, несмотря на то, что ты сделал много зла, Фэнду не имеет дела с людьми, которым еще предстоит умереть», — сказал король Яма. «Ты можешь уйти». Удивившись, Син Ань очень обрадовался и с охмылкой на лице проговорил А фэнду разумное место! Так-то и быть! Можете не провожать! Он развернулся, пытаясь уйти, но остальные 20-30 тел на нем не очень-то хотели идти с ним, из-за чего он стоял на месте, как вкопанный. Син Ань был задачно зол, между тем тела боролись, кричали и ругались, желая отплатить ему сполна. В зале короля Цыни не потерпят такой шум! Голос королям стал неприятным. «Вышвырнуть его!» Внезапно две скульптуры богов-призраков, держа в руках вилы, сдвинулись с места и закололи син Ань, после чего вышвырнули его из зала. «Разве ты не сказал, что я свободен? Почему ты держишь меня, фандо? Сердито выпалил Син-Ань. Бог Чесю усмехнулся. «Как ты можешь винить других, если сам не можешь уйти? Невежа! Король Яма посмотрел на шаманского бога Куя, который, совсем не показывая страха, усмехнулся и сказал. «Моя предначертанная жизнь еще не закончилась. Старик Цинь, разве ты не должен меня отпустить?» «Старик Цинь?» Сердце Циньмунистого заколотилось. «Фамилия Короля Ямы тоже Цинь? Кто он такой?» Король Ямы равнодушно огляделся. «Для Фэнду не составит труда отнять чудо-жизнь. Ты сотворил слишком много зла, и сюда попало много людей, которые умерли от твоих рук. Их души рассеялись от твоего смертельного поклона до неуважения». Никто не будет сожалеть, если ты умрешь. Шаманский бог Куй повел себя бесстрашно язвив. И что же ты собрался делать со мной? Твой Фэндо просто территория, захваченная Юдо. Фэндо это место, где собираются выжившие подражатели, тщетно пытающиеся свернуть небеса. Пути, навыки и божественное искусство Юду, которыми ты управляешь, всего лишь игрушки, на которые не стоит даже обращать внимания. Твоим божественным искусством еще шагать и шагать, до таковых юдо. «Я получил фиоты титул с небес, так что я не под правомочием, Юдо!» «Я могу умереть в чьих угодно руках, но я не буду ранен путями и навыками, Юдо!» «Ты не можешь меня убить!» Король Яма оставался невозмутимым, и его голос был спокоен. «Причина, по которой мы пленили тебя вместо того, чтобы убить, заключается в том, чтобы понять нашего противника через тебя. Принести зеркало трех жизней и исследовать его пути, навыки и божественное искусство, а также его жизненный опыт». Познай себя! Познай врага своего! Король призрака в зале короля Циня спустился с магического алтаря и подошел к шаманскому богу Кую. У него была зеленая кожа и два жалких маленьких крыла, а также рога на голове и клыки, из-за которых рот казался ненормально большим. Он внезапно открылся и расширился так сильно, что стал больше, чем его собственное тело. Глядя на такой рот, волосы вставали дыбом. Его рот был подобен двери в которой свет собирался принять форму огромного зеркала, сияя на шаманского бога Куя. Исконный дух взвизгнул и внезапно превратился в пучок зеленого дыма, поглощенного зеркалом. Вид внутри зеркала начал меняться, в нем отображалась жизнь шаманского бога Куе, но в обратном направлении, начиная с того момента, как бог Чесю захватил его. Время непрерывно текло назад, всевозможные происшествия были показаны в зеркале в течение мимолетного момента, Например, Син-Ань, покоряющий шаманского бога Куя, его интриги с Горсмейстером, как он использует книгу жизни и смерти, чтобы сделать смертельный поклон данью уважения миллиардам людей, убийство вражеских генералов, вплоть до битвы императора-основателя райских небес. Время в зеркале текло назад в древние времена, весь его жизненный опыт был как на ладони. Голова нему начала болеть, если разобраться, то с помощью зеркала трех жизней можно разгадать любую тайну.